Глава двадцать вторая. Утро началось со звонка Несси. «Стёпа! Стёпа! Стёпа!» — закричала она в трубку. Я попыталась открыть глаза, но удалось разлепить лишь правый. «Ты меня слышишь?» — надрывалась Агнеса Эдуардовна. «Белка велела тебе сказать, но просила ничего не говорить Роме». «О чём речь?» — прохрипела я. «Ты заболела?» — испугалась Несси. «Нет, только проснулась», — честно ответила я. Это всю жизнь продрыхнуть можно!» — начала негодовать моя собеседница. «Обедать скоро пора!» Я села и глянула на будильник. «Шесть, ноль, пять». Агнеса продолжила тараторить. Нас и Забелла Константиновна и пригласили поучаствовать в спектакле, который тайно готовят к юбилею Звягина. «Впервые слышу о празднике. Кто его готовит?» — удивилась я. «Департамент особых проектов под руководством Эжина Ива» — раздалось в ответ. Я начала давиться смехом. У Эжина Ива в паспорте стоит Евгений Иванов, он у нас работает примерно три месяца. Отдел, который возглавляет мужчина, появился в Баке полгода назад. Раньше обязанности начальника исполняла Раиса Гирина, но она не успела провести ни одного мероприятия, потому что ушла в декрет. Когда женщина проходила собеседование, о беременности не сообщила, но находилась, похоже, уже месяца на четвертом. Некрасивый поступок. «Теперь там рулит Евгений». До этого он ставил спектакли в небольшом театре. «Ты же помнишь, что у Романа вот-вот день рождения?» щебетала Несси. «Ой, ты в спальне?» «Да», — подтвердила я. «На работу пока рано. Рома рядом», — уточнила подруга Белки. «Конечно», — удивилась я вопросу. «Только он спит». «Вставай, иди куда подальше», — приказала Несси. «Согласитесь, приказ «иди куда подальше» звучит немного странно. «Куда и зачем?» — решила выяснить я. «Туда, где супруг тебя не услышит», — растолковала Агнеса Эдуардовна. «Секрет, полный, великий, тайна!» Я заволновалась. Слова про великий полный тайный секрет Несси произносит тогда, когда в ее голове пустила корни некая совсем уж безумная идея. А моя бабуля, попав в резонансные колебания с подругой, всегда готова участвовать в осуществлении этой задумки. Я вскочила с кровати, помчалась в ванную и села на крышку унитаза. «Рассказывай!» «Поклянись, что никому никогда не откроешь тайну», — потребовала Несси. «Никому и никогда», — заверила я. «Нам нужен костюм Ромы», — заявила Агнеса Эдуардовна. «Зачем?» — удивилась я. «Секретик», — хихикнул голос Белки. «Бабушка у тебя?» — догадалась я. «Да», — подтвердила Несси. Раздалось шуршание, потом прорезался голос бабули. «Забудь о просьбе. Можно взять любую мужскую одежду». «Почему?» — возмутилась Несси. «Нужна именно пиджачная пара Звягина, иначе...» Связь оборвалась. Я стала сидеть на крышке унитаза, держа телефон. «Лучше не двигаться. Сейчас они перезвонят». И точно, трубка заверещала. «Слушаю», — ответила я. «Стёпонька», — запела соловушкой Несси. «Прости меня, глупую. Всё перепутала. Старость подкрадывается, ум засыхает. Спектакль на день рождения Ромы только в планах. Нас позвали выступить с речами. «В костюме Звягина?» — уточнила я. «Нет, пиджачная пара совсем из другой оперы», — сказала Белка. В трубке что-то зашуршало, заскрипело, и бабуля продолжила. «Пиджачная пара нужна Магде». «Магде?» — переспросила я. «Собаки? Или у Несси есть подруга с таким именем?» «Для псинки», — хором пояснили обе подружки. Я попыталась понять, что происходит. «Зачем собаке мужской костюм?» «Дай объясню». начала Несси. «Сама скажу», — не согласилась Белка. «Ты долго и нудно бубнить будешь», — не сдалась Агнесса Эдуардовна. «А у тебя хромает логика повествования. Не осталось долгу моя бабуля. Степа, Магду пригласили поучаствовать в театральной постановке». протянула я. «Она должна исполнить краткую, но самую главную роль», — продолжила Белка. «Ты слышишь? Где твоя реакция — воскликнула я. «Не чувствую радости». обиделась Несси. «Счастлива за Магду до безумия. Роман спит, боюсь его разбудить», Luckily, you — сказала я, не упоминая, что ушла в санузел. «Зачем вам костюм Звягина?» «Магда в нем играть будет», — сообщила Белка. «Если она встанет на задние лапы, по размеру ей одежда Рома будет как раз». снова протянула я. «Могу позвонить Байеру из Мора, он продаст самый недорогой наряд по оптовой цене». «Магда будет дешево выглядеть», — возразила Белка. «И примерить нам в магазине на собаку ничего не дадут». Снова раздалось шуршание, потом тихое бормотание, затем Несси зачистила. «Стёпонька, прости, сегодня одежда не нужна. Сначала следует поговорить с режиссером, но потом пиджак с брюками обязательно понадобится». «В каком театре ставится спектакль?» — поинтересовалась я. «В Большом», — живо ответила Белка. «В Амхате?» высказала иную версию Агнессы и добавила режиссер Станиславский». «Один или с Немировичем Данченко?» — сдерживая хохот, осведомилась я. «Замолчи!» — зашептала Белка. «Он давно умер». «Кто?» — так же тихо осведомилась подруга. «Станиславский твой!» — пробормотала бабуля. Степа, дай нам костюм Ромы. Тот, голубой».